Глава 13. Не успели мы выдвинуться, как ко мне прибежала Линда, причем одна, а не со своим выводком. Оглянувшись на временную больницу, увидел, как Гретта семенит со всех ног в замок, вместе с Жулией и несколькими ранеными воинами. Остались только те, которые могут ходить. Щенки бежали следом за лекарками. Видно, Линда как-то умудрилась убедить своих умных гархов, чтобы они следовали за девушкой. «Строить из себя величайшего полководца современности я не стал». Командовал дружинниками Лерон. Он и наметил место, где нежити было меньше всего. Если честно, то я думал, что такими невеликими силами у нас ничего не выйдет. Но, как оказалось, не только нам выпала честь спасать магов. Под стену подтянулось еще несколько отрядов солдат, которые прибыли с той же целью. Видимо, командование собрало всех, кого можно. Аристократов в этом сборном отряде кроме меня не было, поэтому я тут был вроде как старший. Поэтому все эти дружинники и ополченцы тоже перешли под руку Лерона. Пробивать дорогу к обеим башням нам не требовалось, так как они были соединены между собой переходом. В них можно было попасть с внутреннего двора, что мертвяки и сделали. Им удалось взломать входные двери, и сейчас внутри строения шла рубка. Солдаты держались только благодаря тому, что проемы очень узкие, и численное преимущество мертвяков никак не сказывалось. Тем не менее, постепенно они оттесняли защитников, так что скоро должны были добраться и до магов. Всего в отряде собралось около 300 человек. Тянуть с выполнением приказа мы не стали. Сходу врубились в нежить. Мертвякам это не понравилось. Они развернулись и атаковали нас. Минут через пять рубки нам удалось пробиться к дверям и проникнуть внутрь строения. Воины, сражающиеся внутри, услышали наши маты и, собрав последние силы, стали пробиваться нам навстречу. Часть нашего отряда осталась снаружи, чтобы сдерживать мертвяков, которые продолжали спускаться к нам со стены. Видно, у нежити в голове было заложено, что нужно во что бы то ни стало взять городские ворота. Поднявшись на башню, мы увидели грустную картину. Вся большая площадка была завалена трупами. Магическая битва была нешуточная. Все солдаты, которые были около наших магов, полегли в полном составе. Причем такое ощущение, что они тут лежат уже несколько дней. Даже гнить начали. Вонь стояла невообразимая. Несколько магов тоже погибло. Видно из тех, кто послабее. В рядок лежали и выжившие маги. Понятно, почему они не отражали нападение нежити. Все были без сознания. Магическое истощение, штука такая. Мельком глянул за стену. Сразу стало видно, где стояли архимаги. Выжженная земля об этом говорила. Там тоже были видны фигурки некромантов, которые пали в этом бою. Впрочем, выживших у них хватало. У небольшого леска столпились люди, которые суетились около своих нанимателей. Значит так, Взял я командование в свои руки. Быстро хватаем магов и тащим их вниз. Не хватало еще, чтобы нас тут зажали. Лерон тут же стал раздавать пинки ополченцам, стимулируя их активность. Он тоже прекрасно все видел. Отсюда открывался восхитительный вид на окружающую местность. Только он нам очень не нравился. Фактически внешнее кольцо стен пало. Почти везде были мертвяки, спешившие к воротам. Хорошо, что монстров наши маги перебили. Видно, на них и бросили последние силы. Хотя кое-где еще были живые дружинники, державшие небольшие участки. Видно, только благодаря этому к нам не прибежала огромная толпа мертвяков. Некроманты прекрасно понимали, что ворота вот-вот падут, так как за ними волновалось целое море мертвяков, которых сюда согнали. «А где этот наглый старикашка?» – спросил я у Лерона, не обнаружив нашего спасителя который меня по носу щелкнул. «Может, в другом месте был?» — пожал плечами сотник. «Посмотрите внимательнее. Не хватало еще его тут забыть». Войны стали переворачивать трупы и вскоре обнаружили пропажу. Старик был жив, но серьезно ранен. Впрочем, таких магов на башне хватало. Кто-то пострадал больше, кто-то меньше. Пришлось мне в срочном порядке залатать раны архимага а потом, положив его себе на плечо, бежать вниз по ступеням. Можно было его отдать и солдатам, но со свободными руками были только мэрки, которым лучше продолжать отбиваться от мертвяков. Спустившись вниз, я увидел, что и Линда вступила в бой. Наши воины держали две лестницы со стены во двор. Но часто мертвяки просто с нее падали. Вот они-то и попадали на зуб гарху. Она многим даже подниматься не давала. Носилась вдоль стены, вырывая глотки всем, кто попадется ей на пути. Совсем озверела. Все-таки запах крови сильно злит и как-то бодрит гархов. Солдаты, которые тоже топтались под стенами, отошли немного в сторону, чтобы не мешаться. Ну и чтобы самим не попасть под раздачу. Больно зрелище было впечатляющее. Отдав архимага ополченцам, ожидающим нас снаружи, Я создал две стены огня и закупорил ими входы, из которых мы только что вышли. Это требовалось сделать для того, чтобы еще хоть немного сдержать тварей, пока они не опустили ворота. К сожалению, повредить механизм не получится. Достаточно перерубить цепи, и мост через ров рухнет, после чего в город ворвутся тысячи мертвяков, а нам нужно еще успеть добраться до крепости. Часть ополченцев с магами рванули в сторону крепости, унося свой ценный груз, который хоть и начал приходить в сознание, но пока еще не был способен передвигаться своими ногами. Мы же побежали вдоль стены. Нужно было забрать воинов, оставшихся держать оборону, и тоже отступать в крепость. По пути предупреждали остальные отряды, которые еще были на стене, чтобы отступали. Просто убежать, пока они прикрывают нам спину, я не мог так как благодаря именно этим отрядам удалось вызволить магов из смертельной западни. Оставаться тут было бессмысленно, да и все начальство во главе с графом уже ушло. Похоже, даже не досмотрел, чем закончится наша операция спасения. Ополченцы держались понемногу, пятясь к лестнице. Правильно делали, по внутреннему двору уже слонялись небольшие отряды нежити. Что удивительно, мертвяки не стали гнаться за нами. Они целенаправленно побежали к воротам, чтобы их открыть придется повозиться, потому что решетку тоже требуется поднять, а механизм еще до нас испортили. Ополченцы, заметив наш отряд, даже как-то духом воспряли, да и было нас больше, чем уходило. Я заметил, что предупрежденные нами дружинники уже оставили стену и теперь неслись в центр города и тащили раненых. Молодцы, не бросили! Мы помогли ополченцам и рванули след за ними. Мертвяки побежали дальше по стене в сторону городских ворот. «Господин барон!» – услышал я истерический крик впереди. Это был вестовой. «Не забыли про нас? Быстрее бегите в замок! Мертвяки уже в городе! Если опоздаете, вам ворота не откроют!» Сообщив это, он сам рванул вперед, но, несмотря на раненых, мы быстро его догнали. Видно, совсем парень вымотался, бегая и передавая распоряжение графа. «С другой стороны прорвались?» – спросил я у парня на бегу. «Да, господин барон, там ополченцы в основном были. Они не выдержали и побежали. Только если тут нежить к воротам рвется, то там сразу же хлынуло в город. Хорошо, что с той стороны ворот нет, иначе их были бы тут уже тысячи. Город на самом деле подготавливали к уличным боям. Но граф, видимо, оценил потери, которые мы понесли, и отказался от этой затеи. Впрочем, баррикады никто убирать не стал, поэтому приходилось карабкаться по ним, а где-то и вовсе частично разбирать, иначе невозможно было пронести раненых. Надеюсь, что магов успели донести до замка, и они не попались в руки нежити. Совсем тогда все плохо будет, сил у нас почти не осталось. Весь день в таком напряжении. После новости о том, что мы можем оказаться вне крепких стен, сразу обнаружились внутренние резервы, причем у всех. Мы успели добраться до замка, пока там не закрыли ворота. Решетка была поднята. Позади нас тоже отступал какой-то отряд. Мы были не последними. Ворвавшись в замок, мы отдали раненых женщинам, которые нас встречали. Они подхватили солдат и куда-то поволокли. Я сразу заметил, что тут нет большой толпы мирных жителей. Их всех загнали внутрь замка. Мудрое решение. Так как если к стенам подойдет некромант и нанесет удар... «Мы сразу же получим гору трупов, так как у большинства простых людей даже простеньких защитных амулетов не было». Линда сразу же побежала в комнату, которую мне выделили. Я немного подумал и отправился следом за ней, пока граф чем-нибудь не озадачил. Хотелось немного отдохнуть. Воины тоже потянулись следом. На стенах защитников хватало, поэтому первое время наша помощь не понадобится. Уходили в замок не только мы, но и другие измотанные сегодняшним боем воины. Едва я только зашел в замок и двинулся в сторону своей комнаты, как сразу же заметил, куда подевались все жители. Замок был просто переполнен людьми. В просторном коридоре, где располагался вход в мою комнату, были сотни людей. В основном тут находились женщины и дети, ну и раненые ополченцы тоже. Эти мужчины прекрасно понимали, что до них очередь дойдет не скоро. У лекарок сейчас работы полно. В первую очередь будут ставить на ноги магов, потом дружинников, а только потом ополченцев, если еще наступит это потом. Щенков-гархов я обнаружил в своей комнате. Видно, Грета их сюда привела и заперла. Они уже успели изодрать все постельное белье и теперь смотрели на меня испуганными глазами. Понимают, засранцы, что наделали. Но на ругань у меня уже не было сил. Я упал на кровать прямо в доспехах и сразу же вырубился. Меня даже не разбудил шум, который создавали мои дружинники, сооружая лежанки в моей комнате. Их места были уже заняты, поэтому нашли себе угол поближе ко мне, даже спрашивать не стали. Но я бы и не стал возражать. Больше всего в прошедшем бою меня удивило полное отсутствие некромантов с нашей стороны. Их же хватало в городе, только почему-то я никого не видел. Только потом мне стало известно, что всех своих некромантов граф отправил на усиление крепостей, где были расположены артефакты. Вскоре войны вместе с жителями этих крепостей прибыли в город. А вот некроманты куда-то запропастились по дороге. Такое ощущение, что все маги смерти в полном составе поддерживают нежить. Скверные дела. Хорошо, что тот архимаг куда-то уехал. Не хватало еще, чтобы он тоже был против нас. И так сильных одаренных у врагов немало. С другой стороны, хорошо, что они не прибыли в город. Представляю, что было бы, если бы они нанесли удар в спину нашим одаренным. Причем достаточно было зарезать несколько самых сильных, и все. Уже сейчас бы из нас делали нежить, как мне кажется. Все же именно наши маги перебили всех монстров. Ну или почти всех. Да и часть некромантов вырезали. Как ни странно, проснулся я только утром, причем сам. С удивлением обнаружил на своей кровати Грету и Жулию. Видно, их тоже из покоев выселили, вот и пришли ко мне. Были бы аристократами, то тогда бы хоть предупредили. В комнате стоял жуткий храп, часть дружинников спала. Я встал и быстро умылся. Тут же раздался стук в дверь, как будто кто-то следил за тем, проснулся я или нет. После стука дверь распахнулась. На пороге стояла служанка. Осмотрев мою комнату страдальческим взглядом и сморщив носик от вони, ей же тут предстоит убираться, она обратилась ко мне. «Господин барон», — поклонилась девушка, «вас господин граф на завтрак приглашает». «Сейчас иду», — ответил я. В коридоре стояла суета. На улице в больших котлах готовили еду, которую раздавали людям. Вот они и носились туда-сюда с тарелками. Некоторым выделяли посуду, так как они убегали из дома с пустыми руками. Дружинники особенно не церемонились. Просто выгоняли всех из дому и приказывали бежать в замок. Могли и в зубы дать самым непонятливым. В столовую графу я попал, наверное, самым последним. На этот раз тут собрались только аристократы и маги. Простых воинов не было. Я не успел сказать и слова, Меня опередили. «Да это же тот самый барончик!» «Чью никчемную жизнь я спас», — заявил архимаг воздуха, тоже сидевший за столом. «Да это же тот самый архимаг, чье бессознательное тело я выносил на своих руках из башни, не смог удержаться я от ответной подколки, при этом отбиваясь от наседающих монстров». В зале послышались смешки. Высокомерие мага никого не удивило, но то, что им кто-то может вот так отвечать, показалось присутствующим забавным. Тем не менее, Архимаг не разозлился. «Каких монстров?» — возмущенно сказал он. «Да мы же их всех перебили!» «Ну, значит, отбивался от простых мертвяков!» — не стал спорить я. «Доброе утро, господа!» «Доброе утро, господин барон!» — с улыбкой поприветствовал меня граф. «Присаживайтесь за стол. Вон около ваших собратьев место есть!» «Я уселся рядом с архимагом, с которым только что общался и прислушался к разговору, который между собой вели одаренные. Видно, мое появление отвлекло их от беседы. У архимагов, которых было всего четверо, появилась серьезная проблема. Защитные амулеты разрядились. Конечно, глупо было бы предположить, что у них не имелся свой запас. Только они раздали его воинам, которые держали с ними оборону на башнях, поэтому сами остались ни с чем». Любой маг мог защищаться, используя свой внутренний резерв. Только больно много магии он из одаренного тянет. А значит защиты надолго не хватит. Также они могли зарядить амулеты своей силой. Только вот тут не было универсалов. А значит маг воздуха будет защищен только от магии такого же направления. Вот и решали старички, что делать. Так как в их рядах не было ни одного некроманта. А именно они, магией смерти, станут атаковать последний рубеж города. У меня есть несколько защитных амулетов. Бесцеремонно влез я в разговор. А, досадливо махнул рукой мой спаситель. Твои амулеты слишком слабы. Против нас будут архимаги. У меня амулеты моего наставника, пояснил я. Рагона? Так это полностью меняет дело. Сколько их у тебя? Всего три. Мало, нахмурился архимаг. Но лучше, чем ничего. Еще есть у моих дружинников примерно 30 штук. Их я тоже могу вам передать. А им свои по-быстрому сделаю. Не жалко своих людей? Спросил Архимаг, внимательно глядя на меня. Любой удар сильного одаренного их на тот свет отправит. Жалко? Поэтому надеюсь, что мы будем держать оборону подальше от вас. Сомневаюсь, что сильные маги будут атаковать простых солдат. Вы их главная цель. «К тому же, если вас перебьют, то нам уже никакие амулеты не помогут». «Молодец парень, соображает», – толкнул локтем своего соседа Архимак Воздуха. «Я поговорю с графом, вас рядом с нами не будет. Впрочем, наверное, вообще всех пошлем куда подальше. Толку от солдат никакого. А если мертвяки полезут, успеют прибежать на помощь. Кстати, ты же вроде из простолюдинов, как умудрился столько амулетов купить?» Так в походы с наставником ходил. Он мне выделял часть из трофеев. А за сколько Рагон тебе продавал амулеты? Когда я ответил, старик даже из-за стола вскочил от возмущения. За сколько? Да этот скупердейс меня в несколько раз больше брал. Вот же! И что это он к тебе такую щедрость проявил? Все это было сказано таким тоном, как будто я ценовую политику вел. Не знаю, пожал я плечами. Может, потому что я его ученик? После завтрака граф показал мне участок, на котором я должен буду вести оборону со своими людьми. Причем половину своих солдат нужно было отправить на стены немедленно. Это касалось всех. Нам еще неожиданных атак не хватало. Думали, что мертвяки сразу пойдут в атаку. Но, видно, некроманты сообразили, что без их помощи ничего не выйдет. А они тоже истощили свой резерв. К тому же, если верить словам архимагов, Потери они понесли гораздо больше, чем наши одаренные. Сейчас нежить бегала по городу, отыскивая жителей, которые не пожелали бросать свои дома. И такие идиоты нашлись. Утром их подвели к стене и на глазах у всей крепости превратили в монстров. Видно, запугать хотели. Что тут скажешь? Сами виноваты в случившемся. Только вот детей, которых они тоже на страшную смерть оставили, было жалко. После завтрака я с одним из архимагов пошел к себе в комнату, где собрал все амулеты у своих дружинников. Отдавать такую ценность им не хотелось. Только тут идиотов не было. Все прекрасно понимали, что архимагам они нужнее. Да и то, что мы будем далеко от битвы одаренных, я им сообщил. Только лекарок и Линду не стал трогать.